Священник продолжал, как ни в чем не бывало, спрашивать по чину требника. Рцими, не ял ли еси мертвечины, или крови, или удавленная, или волкохищная, или птицы пораженные? Не сквернился ли еси от иного, часожи я же заповедана суть в священных правилах, или во святую четыредесятницу, или в среду, или в пяток от масла или сыра?» Отче! — воскликнул царевич. — Велик мой грех! Видит Бог велик! Оскоромился? — спросил отец Яков с тревогою. Не о том я, отче, я о государе-батюшке. Как же так? Ведь родной я ему, родной сын, кровь от крови. Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желает, тот того убийца. Мысленный есть отца-убийца. Страшно, Игнатич, страшно. Ей, отче, к самому Христу тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй, Господи. Отец Яков посмотрел на него сначала с удивлением, потом с гневом. Что на отца по плоти востолкаешься, А что на отца по духу о том и не вспомнишь. Калика же дух паче плоти, талика отец духовный паче отца плотского. И опять заговорил, длинно, книжно, пусто, все об одном и том же. Священство имейте выше главы своей. Ты же, чадо, освоеволился, яко иступленный или яко блекотливый козел вопил на меня. Да не вменит тебе сего Господь, ибо не от тебя сие, но дьявол, пакоствует мне через тебя, взнуздал тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величаяся, как на свинье, поведению святых отец куда хочет, пока в совершенную погибель не вринет. И слово за слово свел-таки речь на дело о мужиках Порецких и о зяте своем Петре Анфимове что-то серое-серое, сонное, липкое, как паутина, застилало глаза царевичу и расплывалось, двоилось, как в тумане лицо того, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое. С красным востреньким носиком, вечно нюхающим воздух, с подслеповатыми, слезящимися, хитрыми хищными глазками лицо Петьки Подьячева, как будто в лице его превосходительства, Велилепнейшего отца протопресвитера Верхоспасского, благообразным, напоминавшим лик Христа на древних иконах, соединялась, смешивалась в страшном и кощунственном смешении с ликом Господним, гнусная рожица Петьки-вора, Петьки-хама, Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами Своего человеколюбия, да те чада Алексия, все согрешения Твоя, произнес Отец Яков, покрывая голову царевича Эпитрохилью. И аз, недостойный ерей, Властью Его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов Твоих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него пустые, без власти, без тайны, без ужаса. Он чувствовал, что прощалась здесь, но не простилась там. Разрешилась на земле, но не разрешилась на небе.